ЛИТЕРАТУРА «Ладно, мне пора на работу», — сказал Фред. «Пресс зовет. Ты что будешь делать?» «Наверное, писать», — сказал я. «Поработаю над книгой». «Это серьезно», — сказал Фред. «Книга будет о погоде, как говорил школьный учитель?» «Нет, не о погоде». «Это хорошо», — сказал Фред. «Не очень-то мне хочется читать книгу о погоде». «Ты когда-нибудь вообще читал книги?» — спросил я. «Нет», — сказал Фред. «Не читал». Но не думаю, что мне захочется начинать с облаков».